Глава 9. Последствия. Я приказал вознице довести Джинн до родового поместья Олроу и только после этого направился домой. Надо было хорошенько всё обдумать и хотя бы частично восстановить магический резерв. На пороге собственного особняка меня встретил встревоженный Мэттью и очень злой Берни. Несмотря на то, что его движения транслировали крайнюю степень возмущения, я мысленно отметил, что за ночь он успел побывать дома, освежиться и сменить парадный бежевый костюм на обычный темно-коричневый, правда при этом не менее элегантный. Гнилая кара катится. Я вообще забыл про помощника. Если бы знал, что он здесь ошибается, то лучше бы переночевал в первый попавшийся подворотни. Сейчас, как всегда, начнутся нотации. Кай, какого чёрта ты себе позволяешь игнорировать своего напарника? Не разочаровал секретарь, но осёкся, как только рассмотрел моё лицо. Кай, миродержит с тебя забери. Что случилось? Почему ты в таком виде? Отвратительно бодрый и громкий голос помощника раздался на батам в ушах, вызывая очередной приступ головной боли и рябь перед глазами. Выжженые магии и магесы, да мне бы справиться с тошнотой после дрених рессор самоходной повозки, а тут Берни истерит, словно обманутая жонушка. Не ари! Стянул пальто и бросил его на пол. Подумал еще секунду и остатки рваной рубашки отправились туда же. А то и отправлюсь не к миродержцу, а прямиком в огненную гиену, к самому дьяволу. Мэттю бросился всё поднимать, а я, не обращая внимания на изумлённое восклицание Берни, направился в спальню. После пережитых ночных приключений безумно хотелось съесть что-нибудь посытнее и завалиться спать. Мэт, сбегай к Билу. Уже, господин Ксавье, я заказал ужин на канун вечера, чтобы вы могли поесть, как только вернётесь. Признаться, думал, что вы переночуете в убыбнике. А мальчишка смекалистый, далеко пойдёт. Когда тащи всё в спальню, там и поужинаю, ну или по завтраку. Мальчишка шустрый ритерировался, а я к этому моменту уже успешно пересёк холл и гостиную и добрался до лестницы на второй этаж. Но мой вьедливый и очень раздражающий секретарь перегородил путь к заветной спальне. Кай, не думай, что одной ничего незначичей фразой ты от меня так просто отделаешься. Да и вообще, судя по твоей потасканной шкуре, у дьявола ты ходишь в любимчиках. Я прошу, нет, я требую, чтобы ты все мне рассказал. Ты в который раз меня обманул, сказав, что цветы не понравились леди Джейн. Но они действительно не подходят. Виало ответил прекрасно, понимая, что это не то, что хочет услышать помощник. Вот только не задача, если он узнает. Куда этой ночью я притащил блондиночку, то выпотрошит мозг до последней нервной клетки. Попытался протиснуться между подтянутой фигурой помощника и громоздкой балюстрадой, но Берни вновь завёл свою шарманку. Кай! Ну что, Кай? Что? Да что все матросы рыбацкого квартала стали убирать помои за собой? Что ты ко мне прицепился? Иди вон, займись чем-нибудь полезным. Или вообще проваливай из моего дома. Какого рогатого демона ты постоянно здесь околачиваешься? Тебе мёдом что ли намазано? Блондин посмотрел на меня с немым укором. Он набрал полные лёгкие воздуха, видимо, собираясь мне достойно ответить, но затем резко выдохнул и отошёл в сторону. Я беспокоюсь за тебя, неожиданно тихо и серьёзно произнёс он. На лице недоучки психолога, к моему удивлению, не было ни единого признака лжи. Недели назад на тебе не было живого места. Однако ты на strogo запретил вызывать врачевателя, потом ушёл в запой. Вчера вечером я впервые увидел тебя трезвым за долгие дни и даже обрадовался, но ты повёл себя в рестарации как последний хам и подло меня обманув куда-то увёз леди Джейн, а сам вернулся домой лишь на утро. Или, точнее надо сказать, приполз домой лишь на утро. Мало того, что избитый, так и с полностью опустошённым резервом Если магическое зрение меня не обманывает. Не обманывает, буркнул Яо, ухватился за перила и начал медленное восхождение в спальню. И всё-таки, Кай, что случилось? Сегодня нам с Мэтом тоже нельзя вызвать врачевателя, послышался вопрос в спину. Нельзя. Ступенька, ещё ступенька. Никогда не замечал, что подниматься по лестнице и говорить одновременно архисложное занятие. И голос у Берни сегодня какой-то особенно громкий. Он вновь нагнал меня. Хорошо, не хочешь говорить, что произошло с тобой. Хотя бы ответь, что с леди Джейн? Она в порядке? Ещё несколько ступенек. В полном. Я отвёз её домой, чему она была невероятно рада, проворчал, вспоминая состояние клиентки за прошедшую ночь, чопорная леди Олроу. Успели изрядно испугаться в старом лосе, где-то выложиться в магическом смысле, посидеть в каменном мешке, наступить на горлышко своим принципом из-за подлого шантажа, обмануть жандармы и избежать из главного участка. Да, пожалуй, она была действительно рада вернуться домой и уже даже не переживала, что слуги увидели хозяйку в наряде ночной феи с разряженным браслетом артефактом. Последняя ступенька. Слава небесной старице, а то я уже испугался, что ты с ней что-то сделал, облегчённо вздохнул секретарь. Вот только не понимаю, зачем? На этих словах я раздражённо толкнул дверь в спальню, и Берни неожиданно замолк. В принципе, удивляться было чему? Над кроватью в стене чёрным зъевом зяял раскуроченный сейф. Сама постель разобрана, Пока я пытался взломать магическую коробку, то изрядно по ней потоптался. Покрывало его вовсе сползло на пол. "Кай, тебя ограбили!" воскликнул Берни, хватаясь за голову. "А? Что?" От возгласа секретаря у меня в ушах зазвенело, и на пару секунд я дезориентировался. "Сейф, Кай, смотри, пока тебе не было, кто-то влез в твой дом. Ах, это!" махнул рукой и направился к кровати. Хорошо бы снять обувь, но раз я уже потоптался на одеяле, то в принципе можно и не снимать. Не парься, это мы с Женей развлеклись. Да что ты на меня так смотришь? Она сама дала. На щеках Берни вспыхнул яркий румянец, между бровей залегла глубокая вертикальная складка, а ноздри расширились. Ого, домой да помощник оказывается умеет злиться. Вот уж не думал, Кай. Внезапно жёстким голосом перебил Берни: "Я прекрасно понимаю, что у тебя потрясающая харизма и обаяние. Ты можешь заполучить любую женщину, какую хочешь. Вот только", он отвёл взгляд ясных синих глаз в сторону. "Ты был прав. Я влюбился в Леди Джейн. Она остроумная, красивая и талантливый искусствовед. Когда всё закончится, я хотел бы за ней ухаживать". У меня самые серьёзные намерения в отношении неё. Если для тебя это всего лишь очередная, он сжал зубы и мотнул головой. Пожалуйста, оставь леди Джейн в покое. Да и в мыслях не было, произнёс я, почему-то чувствуя горький осадок на языке. Не знаю, что ты себе надумал, но мы взламывали мой сейф, только и всего. Я воспользовался её артефактом. Кстати, У самой леди Джейн магический резерв весьма скудный, да и вообще она совершенно не в моем вкусе, слишком холодная, заносчивая и наивная. Играет в благородную леди и к тому же единственная наследница рода Олрол. Как по мне, только одни минусы. Берни вновь перевел тяжелый взгляд на меня. Несколько секунд он молчал, а потому я не мог разобрать, поверил он мне или нет. Нашу игру в гляделки прервал запыхавшийся Мэттью с подносом. На небольшом медном кругу стояло блюдо, источающее аппетитные запахи жареного мяса. "Господин Ксавье, а вот и ужин, то и завтрак". "Ну наконец-то!" воскликнул Ян, очтито бодро. Разговор с Берни меня порядком напряг. "Мэт, ты медленнее, чем деревенская кляча". Такими темпами сведёшь меня в могилу от голода. Давай живей сюда. Простите, я разогревал. Тут же начал оправдываться мальчишка. Там в плетее кристалл тусклый совсем, надо бы заправить его. Ах, да, ещё в дверь звонил жандарм, но я не открыл. Сами понимаете. Кивнул. Конечно, понимал. Если Мэтти увидит в моём доме, то им непременно заинтересуются синие мундиры. И что? Он там продолжает стоять? Да, господин. Под дверь записку просунули. Вот. Рыжий мальчишка шустро передал мне сложенный вдвое голубой листочек бумаги. И что, сам не читал, спросил я насмешливо. Что вы, господин, как можно? Это же дела благородный господ, да и читать я умею лишь печатные буквы, как в новостных листках пишут. Мальчишка всю речь держал пальцы сцепленными, а под конец тирады всплеснул руками. Я криво усмехнулся. В следующий раз, когда будешь врать, мэт Учти, что жесты рук должны сопровождать устную речь или опережать её, но никак не отставать. При ярких эмоциях, таких как возмущение или гнев, люди обычно всплескивают руками, а уж потом выдают недовольную тираду. Носы у шамальчуки престыжено заалели в тон огненной шевелюре. Разумеется, любопытный серванец прочитал записку несколько раз, прежде чем отнести хозяину. Г Господин Ксавье, простите, я всего лишь хотел остановил поток извинений жестом. "Мэт, мне не нужны твои извинения. Но вот ложь в своём доме я не потерплю. Ещё раз соврёшь, выставлю за порог. Понял? А теперь брысь на кухню или из особняка через задний ход, чтобы жандарм тебя не заметил". Плечи мальчишки опустились, взгляд потух. "Слушаюсь, господин Ксавье". Когда рыжее шевелюра исчезла из поля зрения, Берни перевёл на меня задумчивый взгляд. Жёстко ты с Мэтом общаешься. А я его между прочим застал в 4:00 утра на пороге особняка. Он тебя всю ночь дожидался и спать не ложился. "Угу", промычал в ответ, больше не слушая помощника. "Так, что там у нас? Уважаемый Кайлс Авье, в жандармерии есть для вас небольшое, но важное дело." Пожалуйста, приезжайте как можно скорее. Вознаграждение 20 фернов прислал за вами Клаусиса, комиссар Маркус Лейк. Ух, чуть моя печёнка, что это небольшое, но важное дело напрямую связано с арестованными матросами, которые успели рассмотреть моё лицо этой ночью во всех ракурсах. Вонюче слись. Мне туда нельзя ни при каких обстоятельствах. Что там пишет жандармерия? Берни выхватил листок из моих рук, увидев, что я нахмурился, пробежался по записке. Как можно скорее, конечно, ты не сможешь приехать, но я могу договориться на вечер. Никакого вечера. Отказывайся от этого дела от моего имени, жёстко отрезал. Но 20 фернов на дороге не валяются. Ты думаешь, что выторгуешь больше? Нет, Берни. Даже если они предложат 30 или 50 фернов, отказывайся, понял? Да хоть сотню, и ни слова о моём состоянии. Наплети с три короба всё, что хочешь, только отмажь меня от гендармерии на ближайшие пару недель. В конце концов, ты мой секретарь. Вот и скажи, что я очень занят. Кай, ты уверен? встревоженно переспросил помощник. Уверен. И ты ничего не хочешь мне рассказать? Берни свёл брови. Ничего. Несколько секунд помощник, испытывающий, буравил меня взглядом, а потом тяжело вздохнул, покачал головой, сунул листок в карман и вышел из спальни. Я обрадованно схватился за вилку, ну наконец-то поем и лягу спать. Краешком сознания вспомнил, что Берни смотрел куда-то в сторону, когда говорил о леди Джейн и своих чувствах к ней. Машинально повернул голову и увидел в самом углу около шкафа платье благородно винного цвета. То самое, в котором Дженни была на свидании накануне вечером. Да провалишь всё к демонам, зашипел сквозь зубы. Зло отбросил вилку и устало откинулся на подушке, прикрывая веки. "Кай, кай!" Чей-то мягкий женский голос выдернул меня из дрёмы. "Риша, отстань", сонно протянул, не разлепляя век. Киславатий запах щекотал мои ноздри у баюкиве, все демони при исподней. Как же я устал. Мелодичный смех окончательно меня разбудил, я распахнул ресницы с удивлением, обнаружив рядом с собой Грейс проклятый кинжал. Черноволосая красавица сидела на покрывале моего одеяла в какой-то причудливой позе со скрещёнными лодыжками и идеально ровной осанкой, как всегда в нивзрачной мужской одежде, плотным платке и высоком цилиндре. Достанется же Мэтью за то, что он пускает ко мне кого ни попадя. Риша, девушка насмешливо вскинула левую бровь, ничуть не обидевшись, что её назвали чужим именем. Слухи не врод, а знаменитый Кайксавье действительно тот ещё бабник. А я-то думала, что с твоими шурами у тебя я буду единственной. протянула она иронично. Или это та самая знакомая, которой ты платишь? Громко фыркнул. Не смешно, Грейс. Зачем пришла? Брюнетка повела плечом, задумчиво меня рассматривая. Только сейчас сообразил, что заснул без рубашки, и незваная гостья имела достаточно времени, чтобы рассмотреть моё уродство. Ну и к чёрту, решительно отбросил одеяло и встал с кровати, скрестив руки на груди. Так зачем ты пришла? Почему ты считаешь, что я не могла просто захотеть навестить тебя? Вопросом на вопрос ответила Королева воров, сверкнув антрацитовыми глазами и покошачье мягко поднимаясь с постели. Знаешь, мне очень понравилась наша последняя встреча. Красотка облизала свои губы. Среди белого дня демонстративно кивнул головой в сторону окна. Судя по ещё не наступившим сумеркам, которые в это время года сгущаются уже в 4, я проспал всего несколько часов, вряд ли больше. Мне казалось, что ты очень занятая личность. Я даже поймал тот миг, когда из чёрных, как непроглядная тьма, глаз улетучилось игривое настроение. Лицо Грейс в миг окаменело, а вокруг пухлых губ и на идеально ровном лбу залегли глубокие складки, выдавая тревогу. Кай, ты даже проницательнее, чем я думала. Не зря бывшие прихвостни одноглазово поговаривают, что с королём лжи нельзя ссориться. Мне плевать, кто и что обо мне говорит, Грейски внула, словно именно такого ответа и ожидала. Что ж, скажу прямо. Я сделала. Так сложилось, что один из моих людей попал в главный участок жандармерии, и у него моё оружие Ты должен его вынести. То ли скудный резерв, то ли отсутствие полноценного сна, то ли использование жизненных сил, но что-то отразилось на моих умственных способностях, потому что мне потребовалось целых две секунды, чтобы воскликнуть: "Что, Грейс, ты с ума сошла? Я не буду этого делать". Девушка подошла совсем близко и склонила голову к плечу, рассматривая меня. От этого движения морской платок сместился в сторону, открывая кусочек шеи с уродливым шрамом. Кинжал слишком долго находился у меня, и насквозь пропитался магией. Если жандармы найдут его, то смогут выйти и на меня. Я снова фыркнул. Почему ты так уверена, что они ещё не нашли оружие? Из чего вообще решила, что я буду тебе помогать? Грейс сделала ещё один шаг, и теперь между нашими телами сложно было просунуть лист бумаги. Она запрокинула голову назад и приблизила своё лицо так, что терпкое, тёплое дыхание защекотало скулу. "Не нашли", тихо, но чётко произнесла она. "А помогать ты мне будешь. Во-первых, потому что должен, во-вторых, это в твоих же интересах". Мне доложили, какие невероятные ставки сорвали прошевший ночью визунчики в Старом Лосе, поставив на одну тёмную лошадку. Кстати, твой помощник уже мчится сюда на личном автомобиле у синачальника жандармерии. Ну так что, Кай, ты слишком умён, чтобы не согласиться на моё предложение. Грейс говорила намёками, но её тело рассказало даже больше, чем мне требовалось. Не взначай, гальонная шея и застарелый рубец, кинжал, пропитанный магией, легендарное личное оружие воровки, за которое ей дали это прозвище. Судя по всему, именно этим клинком она когда-то убила того ублюдка, что искаверкал её жизнь, и с тех пор таскала его с собой. Не удивлюсь, если же им она пришила и одноглазово. А вот если жандармы найдут кинжал, то обязательно заинтересуется сильными моноциями смерти, а там уже и до самой грейс недалеко. При упоминании личного автомёбиуса комиссара лейка уголки пухлых губ нет-нет, да и тронула мимолетная усмешка. Так улыбаются люди, которые уверены в исходе событий. Похоже, грейс уже точно знает, что берне мчится сюда, чтобы взять меня за шкирку и отвезти в жандармерию. Очевидно, у моего секретаря так и не получилось отделаться от настойчивого приглашения комиссара. Допустим, я поеду на очередное дело. Но почему Грейс так уверена, что я вынесу для неё кинжал? Похоже, у неё есть туз в рукаве. И всё-таки я не привык, чтобы мной вот так распоряжались. И почему же я тебе должен? хмуро спросил, прищурив глаза. По-моему, ты спасла мне жизнь после того, как твои же мордовороты её чуть не отняли. Фу, как грубо, девушка поморщилась. Я предложила стать тебе моим постоянным любовником, а ты отказался. Так что я записала свою благотворительную акцию в список оказанных услуг, она говорила нагло, не скрывая сничной ухмылки, воровская привычка не выдавать своих истинных чувств. Делать вид, что ты сильнее обстоятельств и не боишься даже тогда, когда страшно до колик в животе и до судорог пальцев. Кроме того, как бы ни в значаю вронила Грейс, отступая назад, если ты это сделаешь для меня, то клянусь, ни один из арестованных в Старом Лосе не узнает тебя в стенах жандармерии. Девушка обернулась и бросила на меня прищуренный взгляд. Судя по твоей ауре, тебе это, ой, как не помешает. Но решать тебе. Сам знаю, что не помешает. С неудовольствием отметил я. Время утекало так же стремительно, как впитывается пенная волна в пологи песчаный берег. Миллиарды пузырьков шипением лопаются, подгоняя громче, чем размеренные тика не хронометра. Секунда бежит за секундой. Понятия не имею, как Грейс за такой короткий промежуток времени выяснила столько информации, а главное. как может передать указания даже в каменные мешки жандармерии определённой у неё очень хорошая сеть осведомителей на улице раздался характерный звук работы двигателя автомёбиуса кажется он остановился практически под моими окнами и я наконец решился кто спросил зная что грейс меня поймёт и она поняла плеш так же коротко ответила девушка обрадованно встряпевшись кивнул принимая ответ Того морда ворота, что бил меня, стоило хоть чуточку проявить неуважение к его шефу, я запомнил хорошо. Отчетливо хлопнула входная дверь особняка, раздались стремительные шаги. Грейс, однако, продолжала медлить. Она плавным движением достала из глубокого кармана пистолет и положила его на край одеяла. Мой карточный пистолет. Дьявол! Да эта девушка умудрилась обыскать весь дом, пока я спал. Куда вообще смотрел Мэтт? Не оставляй больше оружия в кармане пальто в прихожей, произнесла воровка, с удовольствием наблюдая, как меняется выражение моего лица. И позволь спросить, зачем ты взяла мой пистоль, а затем его же мне возвращаешь? Заскрипели ступени на лестнице. Кошмар как громко. Это берни плотно пообедал или они настолько старые? А ты попробуй догадайся. Девушка неожиданно подмигнула и вскочила на подоконник, а в следующую секунду уже ничего не напоминало о том, что в спальне побывал кто-то, кроме меня. Лишь слабо шевелящиеся от дуновения ветра шторы да поблёскивающая ореховая рукоятка пистолета говорили о том, что короткий диалог с новым шефом преступного мира мне не приснился. Я успел накинуть покрывало на оружие ровно в ту секунду, как дверь в мою спальню распахнулась. Кай Прости, я не справился. Говорил, что ты болен, но комиссар Лейк выписал официальный ордер, что ты обязан явиться в жандармерию. Говорит, без тебя совсем никак. Зато я торговался аж на восемьдесят семь фернов, воскликнул запыхавшийся Берни с порога, а затем с удивлением посмотрел на распахнутое окно. Что вы там делали? По третьему кругу допрашивал служащий. Я со скучающим видом откинулся на спинку неудобного стула и положил ноги прямо на козённый стол. Констебль в идеально отглаженной униформе бросил на меня осуждающий взгляд, но замечания делать не посмел. Видимо, он был предупреждён об эксцентричном характере сыщика нанятого руководством. Впрочем, в задачу жандарма входило лишь задавать вопросы и делать соответствующие пометки механическим стержнем на длинной клечатой бумаге, заправленной в полиграф. Я же свою самую важную задачу уже выполнил, то же, что и все, смотрел бой. В третий раз ответил плещ, заметно нервничая. И кто же из арестованных в старом лосе участвовал в бою, демонстрировал боевую магию? Констебль лёгким пасом руки провёл по одной из стен допросной, делая её прозрачной. Простейшая магия для этого места заложена ещё строителями, вот только для меня сейчас недоступная, потому что те крохи резерва, которые у меня успели скопиться за несколько часов сна, я медленно, но верно тратил на поддержание тонкой иллюзии. Выпрямил сломанный нос, убрал синяки под глазами, заставил исчезнуть садины от ударов кулаков. Лишнее внимание жандармов мне сейчас ни к чему. Плеш сделал вид, что всматривается в несколько десятков хмурых людей, что подпирали своими спинами каменную стену. Кто-то улыбился, прекрасно догадываясь, что на них сейчас смотрят. Кто-то со смаком ковырялся в носу, какой-то умник замотался в грязный дырявый плед и устроил себе лежбище прямо по центру каменного мешка. Дерущихся не было, что занятно. Неужели маги Или всё-таки у матросов хватило ума, чтобы завязывать драки? Не могу разубрать, но кажется, там нет бойцов, ответил Громило, старательно не смотря в мою сторону. Громовская машина из железа и меди начала что-то быстро-быстро рисовать на бумаге своими паучьими лапками, соединённые тонкими цепочками перстни на руках плеши засияли радужными цветами. Допрашиваемый потел, его щёки уже давно по цвету сравнивались с варёной свёклой, несмотря на то, что в помещении царила скорее прохлада, чем жара. Молодой жандарм обречённо сделал несколько пометок на бумаге и вновь бросил взгляд на меня, на этот раз вопросительный. Я нарочито небрежно пожал плечами, особенно не рвясь раскалывать знакомого мордоворота. Всё, что мне было интересно, я уже услышал. А вот некоторые мои вопросы могли бы навести констебле на определённые нежелательные мысли. "Оно мне надо?" странно как-то пробормотал служащий. "Не могу понять, в чём дело. Переспрашиваю одно и то же у свидетеля, ответы одинаковые, а аппарат мне показывает то ложь, то правду. Наверное, сломался. Да потому что ответы отличаются. Там бойцов нет, а здесь есть" Мысленно усмехнулся, проследив за заданным выражением на лице жандарма. Оглушительно зевнул, не утруждая себя прикрыть рот ладонью, демонстративно достал из кармана пальто часы и Луковицу и посмотрел на циферблат. Время-то уже позднее. Да, что-то скучно у вас, протянул, вставая со стула. А ваш свидетель, очевидно, выпил слишком много эля этой ночью, вот полиграф и сбоит. Давно говорил, что данное магтехническое изобретение полнейшая придурь и ничем не лучше маргентума. "Простите, господин Ксавье", удивлённо ответил констебль. Я закатил глаза. И кого только в жандармы теперь берут? Неужели они вообще ничего не знают? В древней Оксании подозреваемому в тяжёлом проступке давали графин с ядовитой вытяжкой из ягод маргентума. охотно пояснил Берни, сидящий неподалёку. Если он боялся и выпивал всего лишь чуть-чуть, то умирал, так как яд моментально проникал в кровеносную систему, а если подозреваемый был уверен в своей правоте, то щедро вливал в себя жидкость, от чего его тут же начинало тошнить, и он оставался в живых. В наши дни, конечно же, понятно, что это крайне варварский и ненадёжный способ определить, врёт человек или нет, хотя бы потому, что у всех организмы разные, те же маги чуть более устойчивы к ядам, чем не-маги. А если у подозреваемого ярко выражены целительские способности, то это уже третья история. Вытяжка может быть разной концентрации, ягоды недозревшие или перезревшие. Опять же, очень многое зависит от массы человека. Очевидно, что та порция, что убьёт худенькую девушку или подростка, может практически никак не отразиться на хорошо упитанном или тучном мужчине. О, как понятно, протянул жандарм, потирая переносицу рукой. Но почему вы считаете, что полиграф ошибается? Устал. Отлично. Самое время, чтобы свалить, а то ещё немного и у меня совсем не хватит сил даже на скудную иллюзию. Да потому что вы скачете около этого полиграфа, как аборигены вокруг кустов с ягодами маргентума. Кто его вообще настраивал и как? Неужели вы считаете, что все допрашиваемые врут одинаково? Что вы, господин Ксавье, я много слышал о делах, которые вы раскрыли, и бесконечно уважаю ваш талант определять ложь по языку тела. Но смею уверить, что данный аппарат я настраивал лично после того, как закончил соответствующие курсы при факультете магической техники Главного Лорнакского университета. Это очень сложный механизм, который учитывает и сердцебиение свидетеля, и температуру кожи, и массу других показателей, которые невозможно симулировать. Если ваш свидетель не напился эля или ромашкового отвара, не замёрз в каменном мешке и имеет железные нервы, Невежливо перебил я жандарма, поднялся со стула и протянул руку. "Ну что же, господин", э-э, младший констебль Бот, автоматически ответил молодой человек, подавая мне ладонь для рукопожатия. "Младший констебль Бот. Было приятно с вами познакомиться, но я не вижу, чем могу помочь". Я энергично потряс руку опешившего от напора служащего А затем на его же глазах взял бумагу из полиграфа и очень тщательно вытер об неё каждый палец, как будто пожал руку нечистоплотному государственному служащему с идеально отглаженными стрелками на форменных брюках, а подзаборному бездомному поберушке с перепачканными по локоть ручищами в смрадных отходах Лорнака. "Кай", зашипел Берни. "Странно, я думал, он уже привык к моим выходкам". "Да, Берни, Я высоко приподнял брови и скомкал то, что осталось от записи констебля, тонкой трубочкой, чтобы не менее старательно вытереть промежности между пальцами. "Стойте, а как же? А что же мне делать?" Констебль побелел от страха, видя, что я сделал с его многочасовой работой. "А это? Да зачем вам эти закорючки?" отмахнулся. "Свидетель не врёт. Среди этого сброда нет того, кого вы ищете. Но всего доброго." И с этими словами сунул остатки бумаги в карман пальто и вышел из допросной. Кай, Кай, Берни вовремя опомнился и бросился в догонку за мной. Мм, Кай, но ну нельзя же так. Ладно я, но этот констебль почему-то его унизил. А что? Я его унизил? Остановился и сделал огромные глаза, якобы совершенно не понимая, о чем идет речь. Нельзя же быть настолько невоспитанным хамом. Теперь я понимаю, почему тебя ненавидит как минимум половина жандармерии, а вторая просто тихо мечтает дождаться смерти Каэксавье. Если ты так общаешься со всеми, Берни явно заготовил для меня целую обличительную речь, но, увидев направляющегося в нашу сторону инспектора Терренса, я громко его перебил. Шейн Терренс, какая встреча. что я действительно ценил в своём помощнике, так это понимание, когда действительно нужно заткнуться. Добрый вечер, господин Ксавье, господин Лангфорд, холодно и предельно официально поздоровался с нами инспектор. Берни обменялся с жандармом рукопожатиями, а я с неподдельным интересом стал рассматривать решётку ближайшей камеры. Прокашлялся инспектор. Да-да, я вас заметил, но руку пожимать не буду. Только что вытер её, а я, знаете ли, очень чистоплотен. По лицу инспектора пробежала гримаса гнева, а руки на миг сжались в кулаки, но он почти сразу же успокоился. Я от комиссара Маркуса. Он, к сожалению, сейчас очень занят. Велел найти вас и спросить, удалось ли что-то выяснить, был ли среди бойцов Мак. Нет. К сожалению, ничего не удалось узнать. Вот как, мужчина поднял бровь и впился в меня взглядом. Просто ничего не удалось узнать, и это говорит знаменитый король лжи. Я поморщился от нарочитого пафоса в словах господина Терренса, но взгляд выдержал, а затем максимально спокойно, делая паузу, ответил: "Да, представляете, ничего не узнал. Так бывает". Инспектор явно искал подвох в моих словах. Несколько секунд он помолчал, а затем окинул меня задумчивым взглядом с ног до головы. А знаете, господин Ксавье, у вас очень интересный фасон пальто. Мне почему-то кажется, что я уже видел это пальто сегодня утром на девушке. Шейн Терренс не умел блефовать. Он явно шёл в обман со своим предположением. Как много людей в Лорнаке поздней осенью носит пальто, каждый второй. Если что-то действительно особенное именно в моей модели, понятия не имею, в требках не разбираюсь. И всё-таки меня пронесло. По позвоночнику пробежала неприятная колючая волна, а если добавить к этому, что вот прямо сейчас в моём кармане лежал кинжал Грейс, любое подозрение на мой счёт рисковало обернуться действительно крупными проблемами. И не только для меня одного. У вас очень специфические вкусы. Если вам нравятся девушки в мужской одежде, инспектор Шейн, а мне показалось, что вы наприглялись. Терренс не знал наверняка, но точно подозревал, и надо было срочно с этим что-то сделать. Я прищурился и сделал шаг по направлению к мужчине. А знаете что, инспектор, у меня такое странное прямо-таки зудящее ощущение, что вы кого-то упустили при аресте всех этих людей. Очевидно, что среди них нет магов, то есть упущение сделано либо тогда, когда вы нагрянули с проверкой в таверну, либо уже здесь. С учётом того, что ваши камеры, как я только что убедился, закрываются на обыкновенный не магический замок, У меня складывается настойчивое предположение, что вина кроется в халатности жандармов внутри стены этого отделения. Ещё, судя по тому, как заметно помята ваша одежда, это же ваша смена была сегодня утром, я верно говорю. А комиссар Лейк знает, что это именно вы виноваты в выпущении магов. Жандарм плотно сжал зубы и сделал шаг назад. Можете быть свободны, господин Ксавье. Ваши услуги в этом деле больше не нужны. Господин Лангфорд, до свидания. В гробовой тишине мы из Берни вышли на улицу. В отделении мы провели по меньшей мере часов 5 или 6, и за это время на лорно опустилась непроглядная темнота. Небо заволокло грузными свинцовыми тучами, даже белёсый свет месяца не мог пробиться сквозь водянисто-ватную занавес мрака. Лишь несколько одиноких газовых фонарей делилось скудным нутром, отбрасывая кроваво-красные блики на мрачные стены жандармерии, множество копьевидных пинаклей и оскаленных горгулий. Последние при дневном свете служили декоративным украшением сливных желобов, но сейчас их распахнутые каменные пасти больше напоминали оскал голодных и замерших в ожидании своих жертв хищниц. Секретарь поёжился и махнул рукой ближайшему фурмену, задремавшему на кожаной оплётке рулевого колеса. Я мысленно усмехнулся и подумал, что если бы не Берни, то с удовольствием прошёлся бы до особняка пешком. Так же в полном молчании мы сели внутрь душной кабины. Секретарь понял меня без слов и сразу же заработал шарнирной ручкой, чтобы опустить запотевшие стёкла и впустить влажную прохладу позднего вечера. И лишь после того, как автомобиль тронулся, Берни повернулся и очень тихо спросил: "Кай, насчёт помятой одежды это же блеф, да? Нельзя определить по степени помятости, как долго одежда находится на человеке". Ага, неохотно подтвердил, облегчённо откинувшись на спинку сиденья. Мне больше не требовалось поддерживать иллюзию на лице, и я наслаждался тонкими ручейками магии, которые струились по венам. По ощущениям это было очень похоже на то, когда ты изо всех сил напрягаешь мышцы, чтобы поднять груз, а спустя невыносимо длинный промежуток времени неподъёмный груз внезапно становится лёгким, словно пёрышко. Глядико, а ты всё-таки чему-то смог у меня научиться за годы безделья. Берни несколько секунд хранил молчание, переваривая мой комплимент оскорбления, но потом всё-таки не выдержал и добавил: А что касается того угрюмого типа по прозвищу Плешь, мне показалось, что он действительно врал и ещё кидал странные взгляды в твою сторону. Если что-то кажется, значит надо проверить на магическое внушение. Я всё-таки тебя перехвалил. Тебе ещё учиться и учиться. Зачем ты вообще бросил университет? Это было подло. Я прекрасно знал, насколько Берни переживает из-за своего неоконченного образования. Всегда, когда речь заходила об учёбе, он плотно сжимал челюсти, а по скулам начинали ходить желваки. Вот и сейчас, когда я напомнил помощнику, от чего он отказался ради того, чтобы работать на меня, его мысли тут же свернули в другое русло. Ну и хорошо. Сейчас это главное. Мы мерно двигались по брусчатой дороге, тихо журчали топливные кристаллы, обагрого красный отблески фонарей, деловито заглядывали внутрь кабины через открытые окна. Уже давно стемнело, однако Лорнак продолжал жить своей жизнью. Где-то хлопнули ставни, кто-то крикнул что-то неразборчивое, на встречу проехался новенький бронзовый авто-Мюобус, принеся с собой смесь густого дыма и характерный запах жженного сахара. Так пахнут исправно работающие кристаллы. Берни сидел напротив, глубоко уйдя в себя. Он постоянно хмурил пшеничные брови, затем поджимал губы и вновь расслаблял высокий лоб. Кай. М-м. Откуда ты знаешь, что это были маги? Что? Ты сказал, именно вы виноваты в выпущении магов. С чего ты взял, что их было несколько? Вопрос не в бровь, а в глаз. Я посмотрел на задумчивого блондина напротив и понял, что за те годы, что Берни исполнял роль моего секретаря, он как-то незаметно вырос. И здесь дело не только в его раздавшихся вширь плечах и поселившихся в глазах уверенности вечно робкого студента психологического факультета, дело в его возросшей наблюдательности и умении делать правильные выводы. Там в отделении я неясно мотнул головой куда-то в сторону, переводя тему. Ты хотел знать, почему я так веду себя с жандармами? Да и не только с ними. Ты всё ещё хочешь это узнать? Конечно, он кивнул. Я знаю тебя слишком долго, чтобы понять, что ты делаешь это специально. Когда-то я думал, что унижение других людей доставляет тебе извращённое удовольствие, и это просто дурацкая черта характера, которая встречается у большинства гениальных личностей. Но в последнее время мне всё чаще кажется, что всё не так просто. Я усмехнулся. Всё правильно. Видишь ли, Берни, на лице человека из сотни мышц любое их сочетание вызывает какое-то выражение, отображает определённую эмоцию. Что-то есть общее для всех людей, что-то разное. Даже тогда, когда ты думаешь, что лицо собеседника расслаблено, десятки мимических мышц всё равно пребывают в сокращении. Чтобы как можно быстрее прочесть человека, мне требуется увидеть хотя бы одну истинную эмоцию на его лице. Люди очень любят носить маски, представляясь не тем, кем они являются на самом деле. Кто-то строит из себя успешного бизнесмена, кто-то чопорную леди, а кто-то религиозную домохозяйку и заботливую жену. При знакомстве с человеком я стараюсь вывести его на настоящие эмоции, выбить из глубокой колеи фальши. Неподдельное изумление, ярко выраженное презрение или промелькнувшая, плохо сдерживаемая ярость неважно, Главное, чтобы чувства были искренними. Я играю в эту игру уже так много лет, что просто забыл, как ведут себя обычные люди. Бар немедленно кивнул, принимая мой ответ. В синих глазах отразилось понимание. И что? Ты считаешь, что все вокруг постоянно врут? Врут. И порой так вертуозно, что велик соблазн поверить.